Глава 16. И какая польза для меня была в том, что лет двадцати от роду, когда мне в руки попало одно произведение Аристотеля под заглавием «Десять категорий», карфагенский ритор, мои учитель и другие люди, считавшиеся учеными, раздуваясь от гордости, трещали о нем, и, слыша это название, я только и мечтал об этой книге как о чем-то великом и божественном. Я оказался единственным прочитавшим и понявшим ее. Когда я беседовал по поводу этих категорий с людьми, которые говорили, что они с трудом их поняли, и то лишь с помощью ученых-наставников, объяснявших их не только словесно, но и с помощью многочисленных рисунков на песке, то оказалось, что они могут сказать мне о них только то, что я при своем одиноком чтении узнал у себя самого. По-моему, книга эта совершенно ясно толковала о субстанциях и их признаках. Например, человек — это качество. Сколько в нем футов роста — это количество. Его отношение к другим, например, чей он брат. Место, где он находится, время, когда родился, его положение, стоит или сидит. Что имеет, обувь или вооружение, что делает или что терпит. Под эти девять категорий, для которых я привел примеры, под самую категорию субстанции подойдет бесконечное число явлений. Какая была мне от этого польза? А вред был. Считая, что вообще все существующее охвачено этими десятью категориями, я пытался и тебя, Господи, дивно простого и неподверженного перемене, рассматривать как субъект твоего величия или красоты, как будто они были сопряжены с тобой как с субъектом, то есть как с телом, тогда как твое величие и твоя красота — это ты сам. Тело же не является великим или прекрасным, потому что оно тело, меньшее или менее красивое, оно все равно остается телом. Ложью были мои мысли и о тебе, неистинной, жалкий вымысел мой, неблаженная крепость твоя, ибо ты повелела и так и стало со мной. Земля начала рожать мне тернии и волчицы, и с трудом получал я хлеб свой и какая польза была для меня, что я, в то время негодный раб злых страстей, сам прочёл и понял все книги, относившиеся к так называемым свободным искусствам, какие только мог прочесть. Я радовался, читая их, и не понимал, откуда в них то, что было истинного и определённого. Я стоял спиной к свету, а лицом к тому, что было освещено. И лицо моё, повёрнутое к освещенным предметам, освящено не было. Тебе известно, Господи, что я узнал без больших затруднений, без людской помощи в красноречии, диалектике, геометрии, музыке и арифметике. И быстрая сообразительность, и острая проницательность — твои дары, но не тебе приносил я их в жертву. Они были мне не на пользу, а скорее на гибель потому что я жадно стремился овладеть доброй долей имущества своего, но не сохранил для тебя сил своих, а ушёл от тебя прочь в дальнюю страну, чтобы расточить всё на блудной страсти. Какая польза была мне от хорошего, если я не умел им хорошо пользоваться? А я стал понимать, как трудно даются эти науки даже прилежным и толковым ученикам, когда, пытаясь их разъяснить, увидел, что самого выдающегося среди моих учеников хватает лишь на то, чтобы не так уж медленно усваивать мои объяснения. Какая была мне польза в этом, если я думал, что ты, Господи Бог истины, представляешь собой огромное светящееся тело, а я — обломок этого тела. Предел извращенности. Но именно таков был я тогда. Я не краснею, Господи, исповедуя пред Тобой милосердие Твое ко мне и призывая Тебя. Я ведь не краснел, богохульно проповедуя пред людьми и лая на Тебя. Какая польза была мне от моего ума так легко справлявшегося с этими науками от такого количества запутаннейших книг, распутанных без помощи учителя, если я безобразно кощунствовал и гнусно заблуждался в науке благочестия? Во вред ли был для малых твоих ум гораздо более медлительный, если они не уходили от тебя прочь, безмятежно оперялись в гнезде церкви твоей и выращивали крылья любви, питаясь пищей здоровой веры? Господи Боже наш, в тени крыл твоих обретем мы надежду. Укрой нас и понеси нас. Ты понесешь, ты понесешь малых детей, до да седин будешь нести их. Ибо сила наша тогда — сила, когда это Ты. Только наша, она без силе. Наше благо всегда у Тебя, и, отвращаясь от него, мы развращаемся. Припадем к Тебе, Господи, да не упадем. У Тебя во всей целости благо наше, Ты сам. Мы не боимся, что нам некуда вернуться, потому что мы рухнули вниз. В отсутствие наше не рухнул дом наш. Вечность твоя.